Глава 20. Не стреляйте, повторила Юдашева. Немного нервно посмотрев на нас, она продолжила. Это Боря. Я призвала его, чтобы разведать местность. Призвала? Перебил Ахметов. Мир назвал тебя повелительницей привидений. Что конкретно ты можешь? Я снова обратил внимание на ее профиль в сети. Та еще работала, хотя меня и предупреждали, что чем дальше в центр Москвы, тем больше будет сбоев. Ксения Юдашева. Повелительница привидений шестой уровень. Брюнетка слегка помялась и оглянулась на призрака Борю. Я могу воплощать в реальность остатки астрального слоя после смерти кого-либо. Теоретически это позволит мне в будущем воскрешать, как это делает Собиратель. После ее последних слов на девушку особенно заинтересованно посмотрели сразу трое. Робин, призрак Киров и Влад Маленький. Ясно. Прервал молчание Ахметов. «Значит, ты призвала его для разведки?» Кивнул он на прозрачного подростка. «Да», — более уверенно подтвердила девушка. «В здании ничего опасного нет. Последний монстр, кто здесь был, уничтоженные ночные крикуньи. Но кроме этого, два месяца назад через здание проходил рейд. И вот они-то и оставили тайник. Боря может показать, где именно. «Может, не стоит?» — вмешался Тим. Все же трогать чужие тайники считается неприличным. Ахметов просто посмотрел на него, чего хватило, чтобы тот замолчал, после чего наклонил голову, раздумывая над ситуацией. Снова замечаю эту его привычку. Интересно, откуда она взялась? — Веди, — решил князь. — Но пойдем втроем. Охотник, — внезапно обратился он ко мне, — будешь за разведку. Надеюсь, твое око в этот раз не подведет. Остальным готовятся к выходу. Посматривая на полупрозрачного пацана, рейд принялся выполнять приказ. А я активировал броню и пошел за Юдашевой, обогнав ее на выходе из нашего убежища. Князь замыкал нашу маленькую колонну. Призванный парень уверенно вел нас наверх, не замечая еще целых стен и уже частично обрушившихся, оставивших завалы на лестнице. А вот нам пришлось серьезно поднапрячься. Как ни странно, легче всего оказалось с целыми стенами. Тут я применял измененное с помощью дешифратора Рудазова плетение волколака, позволившее материализовать мои когти в реальном мире. Ими я легко, почти не чувствуя сопротивления, резал бетон стен так, как мне было нужно, создавая за несколько секунд необходимый проем. Благодаря ОКУ я был уверен, что никто не придет на наш шум и неожиданно не нападет. «Уже близко!» — сказала Ксения, хотя для меня это новостью не было. Око четко показало, что на пятом этаже в одной из квартир призрак остановится возле какого-то шкафа. — Отодвинуть надо. Когда мы подошли к рассохшемуся предмету мебели, — уточнила девушка. Ахметов сначала посмотрел на меня и, получив подтверждение, что ничего опасного нет, так молча буквально смахнул тут же развалившийся шкаф в сторону, открывая вид на продолбленную нишу в стене. Что интересно, с другой стороны продолбленную, из соседней квартиры. В нише лежало всего два предмета. Темно-красная клейкая масса и пистолет-метатель плетений. Так себе клад, равнодушно резюмировал Ахметов. Гравибомба и та уже потеряла весь заряд. Потрогал он клейкую массу. Только пистолет еще на что-то может быть годен. Но модель, такое старье мне не нужно. Их только какие-нибудь мексиканцы берут. «У тех своих артефактов никогда не было. Тебе нужно?» — повернулся он ко мне. «Нет, брать это не хотелось категорически. Хотя пистолет, конечно, я бы был не против рассмотреть. Но слова Тима застряли у меня в голове, и я посчитал за лучшее оставить чужое на месте. Мне тоже. Только время потеряли. Извините», — стушевалась Юдашева, «но Боря сказал, что для прошлых владельцев этот схрон был очень важен». «Вот я и подумала, извините. Возвращаемся. Охотник, проверь все же астрал вокруг». Око ничего не показало, а вот астральные потоки в здании были нехило закручены, причем в том месте, где располагался наш временный лагерь. Приглядевшись, я понял, что дело как раз в нас. Столько сильных в энергетическом плане людей и не могли остаться полностью незамеченными». Барьер лишь сказал и не давал понимания, что именно находится за ним, но не скрывал, как я думал раньше, нас полностью. Единственное, что мне сейчас теоретически могло бы помочь заглянуть за него, прямая астральная связь с кем-нибудь, кто был внутри. И что интересно, такая была. Моя метка охотника. После смерти кошки одна из трех моих меток вернулась, так сказать, на место. Но помеченный Тим все так же был для меня доступен. Как я думаю, еще пара дней, и метка сама пропадет. Ради интереса я посмотрел, что он делает. Сейчас я активировал плетение не через свою астральную комнату, а потому видел все происходящее как будто в паре метров от себя. Там, где в реале была стена, образовался провал, и я увидел плитку туалета и сидящего на унитазе Тима. Блин, неудобно-то как получилось. Подумал я и уже хотел деактивировать метку, оставив ее в фоновом режиме. Как мой взгляд, зацепился за две детали. Тим сидел полностью одетый, а не со спущенными штанами. Используя он туалет по прямому назначению. И в его правой руке был передатчик, очень похожий на выданный Допкиным для связи с Иваном, но явно другой. И сейчас Тим с кем-то разговаривал. Я уже в курсе. Нет, раньше не мог. Сами знаете мою ситуацию. Услышал я голос парня. Он от кого-то прячется? Не получается завоевать его доверие. Ахметов нам разные задачи дал. Только вчера под ночь удалось случайно с ним в разведку попасть. А ведь речь-то, похоже, обо мне. Не переживайте, я не упущу эту возможность. Сами ведь помните, что и с его дочкой у меня все вышло. и стихии ничего не понял. До сих пор не знает, кто именно Лиду похитил. Усмехнулся парень а у меня внутри все перевернулось. Так это Тим, тот, из-за кого моя дочка страдала. Вот тварь! Постаравшись сдержать эмоции, я продолжил слушать разговор наемника. Надеюсь, Ахметов с Юдашевой меня не отвлекут. Понял, буду осторожен. И за Ахметовым тоже удивился чему-то Тим. Да нет, никаких проблем, но ведь он из наших. Понял, я присмотрю. А что с Игнатовым? он не станет проблемой». Не знаю, что ему сказали, но парень расслабился. «Хорошо, до связи». Когда Тим прервал разговор, я тоже деактивировал метку. Мысли скакали, а разум никак не хотел принять только что услышанное. Тим — тот самый человек, что влиял на Лиду. Закладка наверняка тоже с его помощью была поставлена. «А ведь мы уже на Ахметова стали думать». «Ну блин, как? Как он смог так долго скрываться?» «Да и вообще, зачем ему это?» Голова шла кругом, и мое состояние не прошло мимо князя. «Проблемы? Что-то увидел?» Металлический голос неожиданно помог собраться и отбросить временно мысли в сторону. «Я еще вернусь к ним, но не сейчас. Дело прежде всего. Нет, просто наш барьер в Астрале создает сильные искажения, и меня немного замутило. Ясно, тогда больше не стоим. Ксения, отпускай прозрачного». Обратился он к девушке. Пока шли назад, я все же вернулся к вопросу с Тимом и решил поговорить в ближайшее время с Иваном. Пока что моя задача была узнать побольше о секте, в которую позвал Ахметов. И она никуда не делась. А раз Тим тоже состоит в секте, судя по косвенным намекам в разговоре, то стоит собрать о нем побольше информации. И Иван в данном случае лучший вариант. Он не в курсе о делах Тима и будет работать на результат. А кроме этого, он не в рейде, да и возможности у него больше. Правда, возникает опасность, что неведомый куратор наемника может раскрыть Ивана раньше, чем тот накопает что-то. Все же он тоже где-то на территории Альянса остался, как я думаю. Но уж лучше так, чем скрывать все и пытаться разузнать самому. А метку я, получается, на Тима не зря поставил. Еще и обновить ее стоит, если через два дня она спадет. Вернувшись, я постарался поначалу не смотреть на наемника, чтобы не выдать своего изменившегося отношения, потому сразу зацепился за предложение Родриге, что в ближайшем пруду, мимо которого нам сейчас идти, вполне мог завестись кто-то опасный. — Это и так понятно, — равнодушно заметил Ахметов. — Или у тебя есть конкретные сведения? — Да нет, — смутился парень. «Просто чуйка!» Князь даже отвечать не стал. А вот я напрягся. Чуйка в нашей среде явление в какой-то степени материальное. Хотя Родриге вроде и не был псионом раньше, но и отбрасывать чужое чутье я не буду. Есть варианты, кто там может быть. Тут же подошел я к нему. И желательно их высказать побыстрее, а то мы уже выходим, вмешался оказавшийся рядом Тим. В груди тут же возникла злость и раздражение. «Тварь! Так, стоп! Я же не хотел ему показывать свое отношение. Но вот ведь сволочь!» «Думаю, там засел кто-то похожий на мутировавшего крокодила», — перебил мои мысли Родриге. «Крокодил? Да откуда?» — снова влез Тим. «Хотя я слышал байки про зябликовое исчадие, но это именно байки. Я понял, учту!» — сухо закончил я этот разговор и, развернувшись, не глядя на наемника, пошел на выход. «Надеюсь, Родриге прав. Тогда я смогу хоть пар спустить на этом монстре». «Естественно, специально в парковую зону мы заходить не стали. Там и кроме мутировавшего крокодила весь рейд невооруженным взглядом видел парочку молодых энтов, что и без друидов, и даже не мутировавшие могли доставить неприятности. Да и странно это, чтобы в пруду, да еще заболоченному, оказаться крокодилу. Я уже не говорю о нашей местности». Так ведь и сам пруд был создан искусственно, и без постоянного ухода давно должен был стать болотом. Медленно продвигаясь вдоль дороги и держа на мушке светлую лесную поляну в лучах восходящего солнца, выглядящую на удивление мирно, я еле сдерживался, чтобы не выстрелить в эту чащу изметателя, просто чтобы проверить версию Родриги. Естественно, только предварительно активировав око. Но опыт с энтом-мутантом настойчиво требовал не будить лихо. «Полководец, я тебе сейчас руки оборву!» Внезапно произнес Кольцов. Оно убрал свои тени из леса. Уже более громко прикрикнул он. «Надо же! Только сейчас я заметил чуть более темную область на земле, протянувшуюся от нас к полянке. Сейчас она стремительно светлела. Но только зная, куда смотреть, я смог понять, что она искусственная. Мда. Вот что значит опыт. Руслану наверняка не привыкать ходить в рейды с высокоуровневыми бойцами, а вот мне они, оказывается, астральное зрение забивают. Да и расслабляюсь я в их присутствии, что уж греха таить. Пусть не полностью, но подсознательно ощущаю, что не являюсь последней надеждой группы. Но кое-чего выходка Родриге все же достигла, и уже почти пройдя бывший парк стороной, сзади нас на дорогу Высунулась огромная голова рептилии. Чуть поводила по сторонам и, заметив нас, тут же взяла стойку. Зябликова исчадия, девятый уровень. Надо же, все же не байка оказалась. Ему и имя собственное дали. Кто только успел-то. Активировано око. Вот голова рептилии смотрит на нас. Ахметов командует активировать плетение максимальной мощности и атаковать по его команде. Огонь! и в монстра срывается 17 плетений не ниже шестого уровня, после чего меня вышибает из видения в настоящее. «Приготовить плетение атаки максимальной силы!» — слышу голос Ахметова. «Стойте!» — успеваю крикнуть. «Если мы сейчас все выстрелим, то увиденный мной астральный хаос и по нам ударит не меньше, чем по монстру. Не стоит атаковать!» Вот только пока рейд замер, попутно выполняя команду князя, Монстр навелся уже конкретно на меня, после чего резко зажмурился. В следующий миг по моей голове словно кувалдами ударили с двух сторон одновременно. Вы атакованы зябликовым исчадием. Проплыло перед моими глазами, после чего я позорно вырубился. Напоследок, краем глаза, я все же заметил разгорающееся темное пламя сработавшего плетения последнего шанса. Но не поздно ли...